Суд по делу об убийстве. Февраль. Наше время. Верховный суд нового Южного Уэльса. Дана Бейнбридж указывает на скамью подсудимых. На меня. Все в комнате смотрят на меня. Напряжение нарастает. У меня что-то сжимается в горле. Сосредоточься. Сохраняй спокойствие. Лорингтон знает об этом. «Я жертва! Не реагируй! Дыши глубже!» «Для записи!» — громко произносит государственный прокурор в микрофон, отчего ее голос эхом отдается в глубокой тишине судебного помещения. Мисс Бэйнбридж опознала обвиняемую, миссис Сабрину Крессел смит Настоящую миссис Крэссуэлл-Смит, которая находилась замужем за Мартином Крэссуэлл-Смитом, Последние 15 лет. Прокурор делает паузу. Судебный художник лихорадочно водит угольным карандашом по бумаге. Она также известна под именем Уиллоу Ларсон, наряду со многими другими вымышленными и подложными именами, которыми она пользовалась вместе со своим мужем в своих мошеннических аферах по всему миру. Прокурор смотрит на Дану. «Мисс Бейнбридж, вы уверены, что обвиняемая и женщина на фотографии – это одно и то же лицо?» Дана наклоняется к микрофону. «Да, она сидела рядом с нами за стойкой бара. Слишком близко, потому что с другой стороны от нее был пустой табурет. Что она делала в баре?» «Подслушивала и регулярно отправляла текстовые сообщения со своего телефона. Тогда она была брюнеткой». «В то время Элли упоминала об этой женщине в вашем присутствии?» «Нет, тогда нет. Но когда Элли позвонила и спросила, сохранились ли у меня цифровые копии, она упомянула о том, что думала о женщине в баре, которая раньше сидела рядом со столиком, пока они ужинали с отцом. По ее собственному признанию, в тот вечер между ней и отцом завязался громкий спор». Миссис Крэссуэл Смит должна была слышать, как Стерлинг Хартли предлагал Элли деньги для финансирования любого проекта по ее выбору. По словам Элли, она повесила фотографию в рамке на стене ее студии, и какая-то деталь снимка вызывала у нее неосознанное беспокойство. На этой фотографии Уиллоу, то есть миссис Крэссуэл Смит, была видна не очень четко. Но она была гораздо более заметной на цифровых снимках, сделанных моим телефоном. Она отпивает глоток воды. Ее руки все еще дрожат. Элли сказала, что кто-то забрал фотографию со стены, пока она лежала в коме. Она сказала, почему, по ее мнению, кто-то забрал фотографию. Я медленно поворачиваю голову и смотрю на Элли, сидящую на галерке рядом с Грегом. Она смотрит на меня. И Грег тоже. Команда государственного прокурора решила не вызывать ее для свидетельских показаний. Готова поспорить, это было сделано из-за опасений стороны обвинения, что она все испортит. Это вынудило бы ее признаться в ненависти к Мартину и в том, что она сама хотела воткнуть в него нож и убить его. Элли в роли свидетельницы дала бы Лорингтону все основания для разумного сомнения, в котором мы нуждались. Я мысленно возвращаюсь к той роковой зимней ночи в Ванкувере более двух лет назад. Мы с Мартином переживали трудное время. Поскольку в Европе мы находились в розыске сразу из-за нескольких афер, то переехали в Штаты, где я начала разводить богатых женщин на деньги, занимаясь спиритическими сеансами и духовными практиками. Вскоре я узнала, что исцеление веры имеет гораздо более заманчивые перспективы. Люди были готовы на все и расставались с любыми деньгами ради выздоровления, когда находились на краю смерти. Но потом я попала в поле зрения американской юстиции за продажу волшебных капель по моему собственному рецепту. Чудодейственного лекарства от рака, состоявшего из воды с растительными экстрактами и несколькими каплями перекиси водорода, которые я продавала примерно по тысяче долларов за крошечный пузырек. Поэтому мы перебрались в Канаду и перенесли продажу волшебных капель в онлайн с многочисленными центрами дистрибуции, которые можно было открывать и закрывать в оперативном режиме. Но и здесь пошли жалобы, после чего было открыто расследование. Нам был нужен новый план. Одна последняя большая афера, которая позволила бы нам отойти от дел и устроиться на каком-нибудь уютном острове без договора о взаимной выдаче преступников. Мартину пришла идея выбрать конференцию «Агора» для поиска потенциальных клиентов, которых мы могли бы заманить в одну из его афер с недвижимостью. Когда Элли и ее отец оказались рядом со мной, для меня это был настоящий подарок. Манна небесная. Я отправила текстовое сообщение Мартину, который работал в другой части отеля, и посоветовала раздобыть в интернете все, что только можно будет найти об Элли и ее отце. Я держалась поближе к Элли, когда она со своей подругой Даной переместились за стойку бара. Чем больше я слышала, тем больше убеждалась в том, что она представляет собой идеальную мишень. Я понимала, что это потребует настоящей самоотверженности, как от меня, так и от Мартина, игра на долгосрочную перспективу. Много месяцев, даже целые годы, но если дело окупится, то с лихвой. Одна последняя добыча, и мы сможем залечь на дно. Поэтому после того, как Элли вышла из бара, Мартин перехватил ее по пути в уборную. Игра началась. Признаюсь, сначала я нервничала. Роль моего мужа требовала от него соблазнения, секса и совместной жизни с ранимой наследницей богатой семьи, которая к тому же была очень красивой женщиной, образованной, художественно одаренной, богатой и любвеобильной. Я опасалась, и не без оснований, что Мартин влюбится в нее. Я следила за ними, чтобы знать, если что-то пойдет не так. Я следовала за ними на моем Субару. Я наблюдала за передвижениями Мартина. Я добилась от него, чтобы он установил шпионскую программу в ее телефон чтобы мне было известно их местоположение каждый раз, когда они будут отлучаться из дома. В доме на Бонни Ривер я установила видеокамеры, спрятанные в настенных часах. Мартин не знал об этом, но я могла наблюдать за ним и Элли через приложение для видеокамер. Я оказалась права. Я действительно потеряла Мартина, но не из-за Элли, а из-за РАПС. Я и заподозрить не могла, что наша жертва Элли сообщит мне о том, что мой муж планировал другое, финальное надувательство еще более грандиозного масштаба. Он собирался обмануть меня, но он сам не подозревал, что Элли выдала мне его тайну.